глава 66 когда мы наконец прошли через портал и оказались в зале приемов выяснилось что все уже готово для финальной речи морского повелителя нас приветствовали аплодисментами десятки лиц выражали полную готовность внимать моему жениху казалось никто даже не удивился что волонтар начал вечер с одной невестой а теперь обнимает за талию и держит за руку совсем другую девушку. Кстати, каждая из участниц отбора стояла рядом с мужчиной Трионом. Морской повелитель поблагодарил девушек за то, что боролись за его внимание, и выразил надежду, что им понравилось в его королевстве. Также он сказал, что выбор свой сделал, и дал понять, что те из его бывших невест, кто решит остаться под водой, могут рассчитывать на его гостеприимство и высокое положение в обществе Трионов. Такое заявление было встречено одобрительными возгласами, в основном от кавалеров, что стояли возле девушек. А потом Волонтар объявил, что я — та девушка, что согласилась выйти за него замуж, и тем самым сделала его самым счастливым мужчиной на свете. Он сказал, что все присутствующие получают приглашение на нашу свадьбу, которая состоится в самое ближайшее время. «Кстати, это когда?» Спрашивать при всех я не стала, но взяла на заметку выяснить. При упоминании высокого положения я начала осознавать, какую ответственность на себя взвалила. Ведь мой жених не просто аристократ. Он морской повелитель. Он тот, кому прислушиваются и кого боятся правители сопредельных стран. Да и не только стран. Я глянула на давуров, что стояли в стороне, демоны из других миров, тоже приезжают в гости и заключают союзы. Волонтар объявил о завершении приема и еще раз поблагодарил всех гостей за то, что пришли сегодня. И дал знак музыкантам. Когда он закружил меня в танце, я почувствовала, что все сомнения и неуверенность куда-то делись. Какая разница, кто мой избранник? Главное, я люблю его. Моя кровь до сих пор кипит от страсти после недавних поцелуев а на щеках горит румянец. Всему, чему нужно, я научусь. И раз морской повелитель вошел в мое сердце, уже овладел моим телом, я полюблю и его народ, и их культуру. Говорят, что от ненависти до любви — один шаг. А иногда от принятия того, кого прежде ненавидел, отделяет простое осознание. Осознание того, что в сущности люди и трионы при всех очевидных различиях могут жить вместе. В танце волонтар всплыл чуть ли не под потолок и сейчас, во время финальных аккордов, вместе со мной плавно опускался вниз. Все-таки под водой впечатление от движения гораздо больше. И какое это счастье, когда тебя обнимает любимый мужчина! Дорогие гости, на этом мы покинем вас, но прием еще не заканчивается, объявил морской повелитель. Отдыхайте, танцуйте, ешьте, веселитесь. Приятного вечера! С этими словами Тар улыбнулся присутствующим и открыл портал. Переместившись вместе со мной в покое, он сказал. «Алера, я сейчас оставлю тебя. Отдыхай». «А, пойдешь на допрос этого давура?» – спросила я. «Да». «Но я хочу с тобой». «Ты уверена? Там будет не очень чисто». «Неужели?» – улыбнулась я. «Если ты вдруг забыл, то я лекарь, а это означает, что я не брезглива. К тому же, прекрасно представляю себе, что такое допрос. «Кстати», — я улыбнулась, — «у меня есть разные полезные настойки, что позволяют развязать язык». «Вот как? Настойки есть и здесь. И я более чем уверен, что Давуру уже пришлось их выпить. Но ты права, ты имеешь полное право знать, почему тебя пытались убить». «К тому же...» — он обнял меня и заглянул в глаза. «Я хочу, чтобы моя жена была в курсе того, что творится в мире». И кто может нам угрожать? Идем. Я бы хотела, чтобы Тирса тоже присутствовала. Против Тирса не возражаю, хотя я и несколько сомневаюсь в ней. Хотя очевидно, что ей доверяешь ты, раз уж сняла с нее ошейник, — сказал Тар. А почему ты в ней сомневаешься? — спросила я. Она из демонов Земли, — сказал Тар. Так уж исторически сложилось, что отношения между нашими народами не всегда были гладкими. Вы воевали? И давно? Да, воевали, давно, но память предков очень сильная вещь. Тар, тут меня осенило. А сколько тебе вообще лет? Волонтар повернулся и внимательно посмотрел на меня, склонил голову на бок, словно задумавшись: 328, произнес он наконец. Это имеет для тебя значение? Эм. Я прикусила губу, а потом выдала. А выглядишь на 320? «Я еще совсем молод по нашим меркам», невозмутимо сообщил морской повелитель. «Идем, или ты еще хочешь что-то срочно выяснить?» «Нет, пожалуй, пока хватит новостей». Тар открыл портал, и мы оказались в длинном коридоре с серыми каменными стенами. Морской повелитель распахнул массивную дверь из непонятного материала, и передо мной предстало унылое помещение. За единственным столом сидели Мариф и Давур, что был привязан к стулу. Но Полиарда и Вик, казалось, даже не заметил нас. Его глаза смотрели как бы внутрь себя, а рот был приоткрыт. Выглядел он поистине ужасным образом. Лицо в шрамах, казалось, еще больше перекосилось. «Расскажи о результатах», — велел волонтар, отодвигая стул для меня и присаживаясь сам. Я постаралась не думать о том, как нелепо выглядит в этом каземате мое пышное бальное платье, юбки которого так и норовят запутаться в ногах. «Огненный демон рассказал о тех, кто помогал ему в заговоре против вас», — доложил Мариф. «И кто же это?» — спросил Волонтар. «Ваира Ольтери, но это и так известно. Несколько слуг, что против воли выполняли его поручения, они уже взяты под стражу. Но их, скорее всего, придется отпустить и определить в лечебницу. Поляр владеет ментальной магией, поэтому многократно и очень грубо стирал память своим подручным» что не могло не сказаться на их умственном здоровье. Один из них, он посмотрел на меня, ваш бывший муж, Неора Тиарине, находится в весьма плачевном состоянии. По его дальнейшей судьбе тоже нужно будет принять решение. Управлять своим герцогством он, скорее всего, больше не в состоянии. «Похоже, что у тебя, Лера, появилась еще одна отчина сказал морской повелитель. «Но у Найса есть кузены», — возразила я. «Кто-то из них наверняка будет рад неожиданному наследству». «Тогда я хотел бы, чтобы ты занялась этим вопросом», — сказал Волонтар. «Определила, кто достоин принять титул графа и управлять его землями». «Но ведь есть король», — возразила я. «Именно Ронар Третий решает такие вопросы». Марив как-то странно посмотрел на Волонтара. Тот кивнул. «Ронар Третий не может иметь детей», — сказал советник морского повелителя. «Наследников после себя он не оставит». «И поэтому ваш повелитель благородно решил не допускать гражданской войны, а занять трон закатного архипелага сам», — подал вдруг голос Полярда Вик. «Это правда?» — спросила я жениха. «Нужно же уточнить». Хотя за время отбора об этом не сказал только ленивый, если честно. «Да, Лера, это правда», — ответил он, глядя мне в глаза. «Что ж, на самом деле это не новость». Вспомнились слова Тирса о том, что Трионы будут править не только морем, но и сушей. Мне просто нужно привыкнуть к этой мысли. «Видишь? Видишь, как она на тебя смотрит? Твоя невеста!» Голос огненного демона на последней фразе стал слишком высоким, таким, что аж зубы заныли. «Я знаю этот взгляд. Она предаст тебя и отвернется, потому что всегда найдется кто-то лучше тебя. Все женщины такие». Когда Давур говорил, он выглядел очень странно. Такое впечатление, что он прислушивается к кому-то невидимому. Я такое видела только раз, когда посещала в городе лечебницу. Там было несколько палат, где держали сумасшедших. «Хочу кое-что проверить», — сказала я, поднимаясь. Я пристально посмотрела на огненного демона. Кивнув волонтару, подошла ближе и положила руку Поляру на лоб. Закрыла глаза, призывая свою магию. Понадобилось несколько минут, чтобы Элитари вошла в тело демона, и я поняла, в чем истинная причина того, что он творил. Его мозг был очень странно устроен. К сожалению, это не те повреждения, которые можно устранить или исправить при помощи магии. Не знаю, откуда вдруг я со всей ясностью поняла, что исцелить его невозможно. Слишком долго, слишком давно Давур жил в состоянии ненависти, слишком сильны были изменения, что произошли в нем. «Он болен», — сказала я. «Очень давно сошел с ума. Я бы могла убрать повреждение его мозга, но это очень изменит его». «Это полностью сотрет его личность», — раздался от дверей голос Тирсы. «От него останется только тело с разумом ребенка». Неора, Тирса», — приподняв бровь, сказал Волонтар. «Я был бы рад услышать, откуда у вас такие выводы насчет этого огненного демона». «Все очень просто», — ответила Тирса, подходя к столу. «Вероятно, вам известно, что Орден Монахинь Безликой Богини раньше выполнял совсем другие задачи, нежели сейчас». Волонтар склонил голову в знак согласия, а я тоже вернулась к столу. «Одну из основных задач Ордена вы наверняка знаете», продолжила Тирса. Монашки собирали сведения о мире и предоставляли их настоятельнице. Но кроме шпионской функции были и другие. В храм регулярно привозили осужденных на казнь преступников. Чаще всего их изувеченные трупы отправлялись потом на кладбище, но так бывало не всегда. «Что с ними делали?» — спросила я. «На них ставили эксперименты», — сказала Тирса. «Страшные. Там я увидела тела без души и разума, что содержались в магических колбах в подвале». «Они сейчас в храме?» — поинтересовался Мариф. «Нет», — ответила Тирса. «Двадцать лет назад эти эксперименты прекратились. Я, признаться, до знакомства с Алерой не знала, что бывает магия жизни, и при помощи нее можно творить такие ужасные вещи». «Тирса, неужели ты думаешь, что я могла бы отнять у человека разум?» Ужаснулась я. «Если он этого заслуживает», — пожала плечами няня. «Ведь именно это с ним и случится, если ты излечишь его мозговую хворь». «Да, его проще убить», — сказал Мариф. Тем более, что все, что хотели, мы у него выяснили. Есть что-то, что ты хочешь сказать напоследок? Обратился он к Давуру. Ответом Мариву был лишь ненавидящий взгляд. Неоратирса, скажите, что стало с орденом Безликой Богини? Почему монашки так резко поменяли свою политику? Спросил Волонтар. Потому что король демонов Земли, благодаря которому я и попала в этот мир, безжалостно уничтожил этот культ во всех известных ему мирах. «Это было двадцать лет назад». «Вот как», — сказала я. «А ты не хочешь вернуться обратно, в свой мир?» Тирса посмотрела на меня, улыбнулась. А я поняла, что люблю ее, наверное, даже больше, чем мать, которую почти не знала. И постаралась в ответной улыбке передать эти чувства. А потом няня встретилась глазами с Маривом. Хоть характер отношений между ними до сих пор оставался для меня загадкой, от напряжения их взглядов по коже побежали мурашки, а по воде прошли словно искры. «Пожалуй, я останусь здесь», — сказала Тирса.